Отец Андрей взглянул на него, опрокинул стопку в горло и затряс головой. «Черт!» — прошепел он. «И крепка же окаянная. Эх, градусов на семьдесят, пожалуй». Он перевел дыхание и встал. «Ну что ж, Владимир Михайлович, все там будем».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 Так я сказал, и они даже и записывать не стали. А кто вас допрашивал? Допрашивал. Усмехнулся отец Андрей, покачал головой и вздохнул. слова ты, Господи, какие! Меня не допрашивали. Допрашивают подсудимых. Со мной разговаривали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 Чтоб не мешал, значит. Власть что-то задумала, а он не согласен и мешает. Или способен мешать. Ну вот его загодя и убирают по принципу «Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтоб весь народ погиб». Вот по этому принципу и берут. Что это такое? Да опять-таки евангелия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 если человек опасен его уничтожают чик и нет значит кто-то кому-то доказал что зыбин опасен вот и все но я другое не понимаю вот вы вы ведь тоже опасные личности из бывших а вот сидите вот купьете со мной сочинение мракобесное пишете, и вас не трогают почему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 Чуть улыбнулся отец Андрей. «Почему?» — спрашивается. «А понятно, почему. Чтоб не работал мракобес в культ просвете. Ну что ж, не в первый раз и не в последний. Я к таким концам давно уже приучен. Ладно, работы я не боюсь. он взгляните на мою ладонь. Нет, пощупайте, пощупайте. Как дерево, правда».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 А в истории Христа с этой стороны так все даже очень просто. Не понравился Христос, Его схватили, судили, осудили, убили, вот и все. Хотя осудить было тоже нелегко. Нелегко? Поначалу даже очень нелегко. Потом уже пошло проще, а вначале все чуть совсем не сорвалось. Ведь сразу к свидетельством не приступишь, нужен какой-то разбег, отчаянность. И на тоже не сейчас же начинают орать. Надо какое-то время, чтобы попривыкнуть к подследственному, так сказать, наглядеться на него в досталь. А тогда было все в тысячу раз сложнее. Вот послушайте, с какой речью обращается председательствующий к свидетелям.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 Кровей всего не родившегося потомства Авелева, а затем и был создан Адам единственным, чтобы научить тебя, погубивший единую душу, губит весь мир, а спасший невинного спасает все человечество.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 Но мог бы. Наклонение сослагательное, но не важно. Вот какой я, мол, сильный. Какой храм? Определительного артикула нет, значит, любой. А ведь их множество. Ведь все храмы Божии. Так ты в три дня можешь построить нам синагогу? Ну и же ты строитель. Сколько денег, наверное, зря с дураков содрал. Рассмеялись.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 Да разве вы первый иронизируете насчет Петра? Как может быть фундаментом церкви тот, который из уст какой-то жалкой рабы, не услышав слова «Иисус», так смертельно перепугался, что трижды нарушил свою клятву? Это тот же Порфирий, а сам Христос, помните, разбудив их, начал ужасаться и тосковать и сказал им... Душа моя скорбит смертельно, Побудьте здесь и бодрствуйте со мною, Еще, Отче, все возможно тебе, Пронесись ее чашу мимо меня, а на кресте или, или Лама Савахвани, Боже мой, Боже, Для чего ты оставил меня?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 Увы, все это так. И ответ только один. Все человек. И ничего с этим человеком евангелисты поделать не смогли. Не посмели. А хотели? Ну, конечно, хотели. Трижды четырежды, пишет целей, переделывали они первую запись Евангелия, чтобы избегнуть изобличения. Да, самого страшного из, изобличения, изобличения в правде. И все-таки это вот немощное, метущееся, бесконечно человеческое, болящее, вычеркнуть не посмели. И Бог немощный да слабый,